18. Первыми появились три разрушителя, пробежали с поднятыми руками. Пересекли главную улицу, не увидев ни Эдди, который занял позицию в кассе кинотеатра «Жемчужина». Стекло с трех сторон выбило рукоятка револьвера, отделанного сандаловым деревом. Револьвера, который раньше принадлежал Роланду. Ни Джейка... Он сидел в лишённом колёс форде-седане, что навечно припарковался перед булочной Плизантвилле. Не самого Роланда. Он стоял за манекеном в витрине магазина «Парижская мужская мода». Добрались до противоположного тротуара, остановились, огляделись, не зная, что делать дальше. «Не останавливайтесь!» – послал им мысль Роланд. «Не останавливайтесь! Убирайтесь отсюда!» «Бегите в проулок, пока есть такая возможность!» «Бежим!» — крикнул один из них, и они шмыгнули в проулок между аптечным и книжным магазинами. Появился еще один разрушитель, потом двое. Наконец, первый из охранников, чел с пистолетом, ствол которого смотрел в небо на уровне широко раскрытых от страха глаз. Роланд поймал его на мушку, но стрелять не стал. Появились новые охранники, выбегающие на главную улицу из проулков. Собрались в две далеко отстоящие друг от друга группы, как надеялся и ожидал Роланд. Они явно хотели взять разрушителей в клещи и навести хоть какое-то подобие порядка. Превратить беспорядочное бегство в организованное отступление. «Образовать два ряда!» Крикнул Тахин с головой ворона, дребезжащим, срывающимся голосом. «Образовать два ряда и держать их между собой ради ваших отцов!» Другой охранник, рыжеголовый, с рубашкой вылезший из брюк, крикнул. «Как насчет забора, Джекли? Что, если они побегут к забору?» «С этим ничего не поделаешь, как просто...» Вопящий разрушитель попытался пробежать мимо Ворона, когда тот заканчивал фразу. Но Ворон, Джекли, с такой силой толкнул его, что бедняга распластался посреди главной улицы. «Держитесь вместе, червяки!» — рявкнул он. «Бегите, если хочется, но поддерживайте хоть какой-то порядок!» «Как будто здесь можно добиться даже подобия порядка!» — подумал Роланд, не без удовлетворенности. А Джекли уже обращался к рыжеголовому. «Пусть один или два изжарятся! Остальные увидят и остановятся!» Ситуация осложнилась бы, если бы Эдди или Джейк в этот момент открыли огонь. Но этого не произошло. Три стрелка затаились и наблюдали, как из хаоса возникает зачаточный порядок. Число охранников увеличивалось. Джекли и Рожеголовый выстраивали их в два ряда, которые протянулись поперек улицы, образуя коридор. Несколько разрушителей успели выскочить за пределы коридора, но лишь несколько. Появился новый тахин с головой горностая. Взял руководство на себя, сменив Джекли. Врезал кулаком по спине двум разрушителям, подгоняя их. С южной стороны главной улицы донесся недоуменный крик. «Проволока порезана!» За ним последовал другой. «Думаю, охранники мертвы!» И тут же последовал вопль ужаса. Роланд понял, что один из разрушителей наткнулся на лежащую в траве голову одного из охранников аккуратно срезанную Арисой. Вопль этот еще не успел смолкнуть, когда из проулка между пекарней и обувным магазином на главную улицу выскочили Динки Эрншоу и Тед Бротиган. Так близко от укрытия Джейка, что тот мог протянуть руку и через разбитое окно прикоснуться к ним. Теда ранили. Его правый рукав от локтя и ниже окрасился кровью. Но передвигаться он мог, пусть и с помощью Динки который поддерживал его за талию. Тед повернулся, когда они пробегали мимо охранников и бросил короткий взгляд на манекен, за которым прятался Роланд. А потом оба исчезли в проулке. Теперь они были в безопасности, хотя бы и на время, и это радовало. Но где задержался самый большой начальник? Куда подевался Прентис, главный человек в этом ужасном месте? Роланд хотел разобраться и с ним, и с Сейем Тахином Горностаем одновременно, отрежь змее голову, и змея умрет, но слишком долго ждать они не могли. Поток разрушителей иссякал. Стрелок сомневался, что Сей Горностай будет дожидаться отстающих. Ему, конечно, не хотелось, чтобы кто-то из его драгоценных разрушителей вышел за пределы поселения через Брежь в заборе. Но он понимал, что идти в этой отравленной и темной стране им некуда. Понимал он и другое. Если кто-то напал на поселение с севера, другие нападавшие могли затаиться и на юге. И в этот самый момент, спасибо богам и Гану, появился сам Сей Пимли Прентис. Волоча ноги, тяжело дыша, явно в состоянии шока, с револьвером в плечевой кобуре, болтающейся под левой рукой. Кровь текла из ноздри и из уголка глаза, словно напряжение момента вызвало разрыв нескольких сосудов. Он направился к горностаю, чуть пошатываясь, возможно, с тем, чтобы взять командование на себя. Их быстрое, но крепкое объятие, в котором оба, возможно, черпали уверенность, рассказало Роланду все, что он хотел знать о близости их отношений. Он нацелил револьвер на затылок Прентиса, Нажал на спусковой крючок, наблюдал, как в разные стороны полетели брызги крови и волосы. Ректор Прентис вскинул руки. Пальцы попытались схватить темное небо, после чего он рухнул у ног пораженного горностая. И в этот самый момент вспыхнуло атомное солнце, залив мир ярким светом. Хайл, стрелки, убейте их всех! Крикнул Роланд, взвел курок револьвера древней машины-убийцы ладонью правой руки. Четверо упали после его выстрелов, прежде чем охранники, выстроившиеся рядами, как мишени в тире, услышали грохот выстрелов, не то чтобы отреагировали на них. «За Генрад! За Нью-Йорк! За луч! За наших отцов! Услышьте меня, услышьте!» Пусть никто не останется стоящим! Убейте их всех! И они взялись за дело. Стрелок из Гелиада, бывший наркоман из Бруклина, мучающийся одиночеством мальчик, которого когда-то миссис Грета Шоу называла Бама. А с севера сквозь дым, по прямой. Только однажды ей пришлось отклониться от выбранного курса чтобы объехать раздавленное тело другой домоправительницы по имени Танны. К ним уже спешила на ПТС подмога. Четвертый стрелок, Сюзанна, которую когда-то учили ненасильственному противодействию властям, молодые и убежденные в собственной правоте, молодые люди из Национальной Ассоциации Содействия Прогрессу Цветного Населения. Но со временем она избрала путь оружия и ни разу об этом не пожалела. Она подстрелила троих отставших охранников-челов и одного убегающего тахина. На плече у тахина висела винтовка. Но он не воспользовался ею. Вскинул покрытые лоснящейся шерстью руки. Головой он отдаленно напоминал бобра и взмолился о пощаде. Помня о том, что здесь происходило, не говоря уже о вытяжке из мозга детей которую скармливали убийцам луча, чтобы максимально повысить эффективность их работы, Сюзанна не пощадила его, но избавила как от мучений, так и от раздумий над своим будущим. К тому времени, когда она вкатилась в проулок между кинотеатром и парикмахерской, стрельба прекратилась. Финли и Джекли умирали. Джеймс Кэгни умер. Его человеческая маска наполовину слезла с отвратительной крысиной головы. Лежали на главной улице и еще три десятка покойников. Поранее безупречно чистым сливным канавом Плизантвилля струилась их кровь. Какая-то часть охранников, несомненно, еще осталась на территории Алгулсьента. Но все они попрятались. В полной уверенности, что на них набросилась добрая сотня отъявленных головорезов, неизвестно откуда взявшихся сухопутных пиратов. Большинство же разрушителей собрались на полоски травы между задворками главной улицы и южными сторожевыми башнями, сбившись в кучу, как стадо овец, каковыми, собственно, они и были. Тет, не обращая внимания на кровоточащую руку, уже начал приводить их в чувство. А тут и северный контингент нападавших появился из проулка, примыкающего к кинотеатру. Одна безногая черная женщина на трехколесном электромобиле. Управляла она им одной рукой, а второй твердо держала пистолет-пулемет «Койот», положив ствол на руль. Увидев груды тел на главной улице, удовлетворенно кивнула. Эдди вышел из кассы и обнял ее. «Эй, сладенький, эй!» прошептала она, осыпая шею поцелуями, от которых по его телу пробегала дрожь. Появился Джейк. Побледневший после стольких убийств, но держащийся молодцом. И она обхватила его за плечи и подтянула к себе. Ее взгляд упал на Роланда, стоящего на тротуаре позади тех троих, которых он извлек в срединный мир. Револьвер смотрел в землю, покачиваясь у левого бедра. И знал ли он о страстном желании присоединиться к ним, написанном на его лице? Она в этом сомневалась и всем сердцем потянулась к нему. «Иди сюда, Гелиад. Это групповое объятие, а ты часть группы». На мгновение она подумала, что он не понимает приглашения или делает вид, что не понимает. А потом подошел, предварительно сунув револьвер в кобуру и подхватив Иша. Встал между Джейком и Эдди. Иш запрыгнул на колени Сюзанны так естественно, словно сидел там всегда. Стрелок одной рукой обхватил талию Эдди, другой Джейка. Сюзанна приподнялась. ушастик путаник заскреб когтями, чтобы удержаться на внезапно накоренившихся бедрах. Обняла Роланда за шею и звонко чмокнула в загорелый лоб. Джейк и Эдди рассмеялись. Роланд присоединился к ним, улыбаясь, Как улыбаемся все мы, когда нам внезапно сообщают о чем-то очень приятном. Я бы хотел, чтобы вы увидели их такими. Я бы хотел, чтобы такими вы увидели их очень хорошо. Вы видите? Они сгрудились вокруг прогулочного трайка Сюзанны, обнявшись после одержанной ими победы. Я хочу, чтобы вы увидели их такими не потому, что они победили в великой битве. Они знают, что не это главное, каждый из них. Но по другой причине. В последний раз они котят. Здесь история их дружбы заканчивается. На этой нереальной улице под этим искусственным солнцем. Остальная часть истории будет короткой и жестокой в сравнении со всем тем, что вы уже прослушали. Потому что когда разрушается котят, конец всегда наступает быстро. «Скажите, беда».